Глава 32. в которой Медник занимается любовью. Джо ушел, прикинувшись очень испуганным. Мисс Мелиса глядела ему вслед. Она думала, Медник или не Медник? Пари готовы держать, что не Медник, и что мальчик этот вовсе не подмастерье. Как он ловко вывернулся, сказавши, что письмо писал господин. Конечно, господин, только переодетый. «Скоро я узнаю все». Мисс Мелисса Мэтьюс в эту ночь не спала. В надлежащий час она уже сидела на скамейке с важным видом только что назначенного судьи. Спайкмен и Джо не замедлили появиться. Спайкмен был очень чист и фронтоват с виду, хотя одет медником. Руки у него были совсем белые и чистые, только рабочая блуза оставалась запачканной. «Мне мой мальчик передал, мисс, что вам угодно было приказать, чтобы я пришел к вам», сказал Спайкмен, стараясь держать себя простолюдином. «Да, это правда», — отвечала мисс Мэттьюс, внимательно разглядывая Медника. «Мне вчера здесь было подброшено письмо, и ваш мальчик сознался, что это письмо ему передали вы. Я желаю знать, как оно к вам попало». «Отойди, мальчик, прочь, да подальше убирайся с досадой», — сказал Спайкмен. «Если ты не сумел сохранить секрета, так не должен больше ничего и слышать». Джо удалился. Так заранее было условлено. «Да, мэм или мисс, думаю, мисс», — сказал Спайкмен. «Это письмо писал один джентльмен, обожающий даже ту землю, по которой вы ходите». «Он и устроил, чтобы оно было передано мне». «Да, мисс. И если бы вы знали, как он вас любит, то вы бы нисколько не удивились его смелому поступку». «Я удивляюсь вашему смелому поступку, медник, что вы прислали письмо с вашим мальчиком». «Я не сразу на это решился, мисс. Это стоило мне немалой борьбы. Но уж мне очень сделалось его жаль, когда я узнал, как он страдает». «Что же именно вы узнали?» Я узнал, что он до последнего времени был врагом любви и женитьбы, что он ценил в жизни только одно — независимость и свободу. Но вот он как-то недавно, проходя по этой дороге, случайно увидал вас, услыхал ваш голос, ваше пение. Он подкрался к кустам и подслушал ваш разговор с другой особой. И кончилось тем, что он теперь боготворит вас бесконечно». спайкмен круто остановил свою речь вы называете его джентльменом какой же он джентльмен если он подслушивал чужой разговор это не по джентльменски это его плохо рекомендуют он этого не хотел это вышло нечаянно и случайно он сам знает что совершенно недостоин вас что ему не на что надеяться что доступ к вам в дом для него закрыт по причине семейной вражды Он, собственно говоря, находится теперь в полном отчаянии. Он провел в здешних краях довольно много времени только для того, чтобы подольше подышать тем же воздухом, которым дышите вы. И в конце концов решил рискнуть всем, сделать ставку на собственную жизнь. Что мне ему передать от вас? Он из старинной фамилии, только не из богатой. Он джентльмен по рождению и воспитанию». «Простите, сударыня, если я вас оскорбил. И какой бы суровый ответ вы не поручили мне передать ему, я исполню поручение верно и свято». «Вы когда его увидите, господин Медник?» спросила серьезным тоном Мелиса. «Он будет здесь не раньше, как через неделю». «Немножко долго для влюбленного. Каким он себя изображает?» возразила Милиса. «Передайте ему, господин Метник, что я никакого ответа дать ему не могу. Будет и смешно, и неприлично, если я заведу переписку с лицом мне совершенно неизвестным. Письмо, которое я от него получила, было, правда, очень почтительное, иначе бы я ответила не так, а гораздо суровее. Все будет передано ему в точности, мисс. А вы разве не согласились бы повидаться с ним хотя бы на одну минутку?» «Разумеется, нет. Я не могу видеться с человеком, который не был ни разу у нас в доме и не представлен мне по всем правилам. Может быть, это у вас, у простонародья, так принято, но в моем кругу этого не полагается. И прошу вас, господин Медник, больше мне никаких писем не передавать». «Прошу извинить меня, мисс, за мою ошибку». «Но мне сделалось очень жаль бедного молодого человека, он так мучился. Позвольте вас спросить, мисс, могу ему пересказать все, что здесь говорилось?» «Можете, но только прибавьте, чтобы он меня больше не беспокоил ничем». «Слушаю, мисс, а работы у вас для меня не найдется сегодня?» «Нет, не найдется», — сказала Мелиса, вставая и уходя в дом, чтобы скрыть свою радость». Вскоре после того она обернулась посмотреть, ушел ли медник. Спайкмен стоял у скамейки и смотрел ей вслед. «Я могла бы полюбить этого человека», — думала Мелиса, идя по усыпанной песком дорожке домой. «Какие у него глаза, и как он хорошо говорит!» «Должно быть, мне на роду написано убежать с медником». Но как долго он сказал «неделю»? Неужели целую неделю? И нисколько не помогло ему переодевание. Сразу все видно. На нем лежит отчетливый джентльменский отпечаток. О, как бы я желала, чтобы все это поскорее кончилось. О Раминте я ничего теперь не скажу. Она начнет подбирать все свои резоны и душит меня ими. Ах, какая я глупая. Забыла спросить, как фамилия этому джентльмену. «В следующий раз не забуду, непременно спрошу».